Цок-цок-цок, стучат копыта, стучат копыта. Но что это? Совсем близко кто-то пронзительно взвизгнул. Или только почудилось. Доктор совсем было проснулся. Выбронил лошадь, которая его все этого не заслужила, и огляделся по сторонам. И постарался сам себя успокоить. Наверное, это взвизгнула лисица, или, может быть, крольчонок, попавший в зубы хорьку.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 как в кошмарном сне. В свете пламени дергался черный силуэт доктора и плясал кнут в его руке. Едва различимая за слепящим костром била в воздухе копытами лошадь, в горло ее вгрызалась крыса. По одолю церковной ограды зловеще сверкали из темноты глаза другой хищницы, и можно было угадать третью. Виднелись только налитые кровью глаза да розовые лапы, цеплявшиеся за ограду.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 Тут доктор воспользовался мгновенной передышкой, пламя все же отпугнуло крыс, кинулся к дому и отчаянно застучал в дверь рукояткой кнута. Но хозяин впустил его только после того, как зажег лампу. Потом многие осуждали его за это. Не решаюсь к ним присоединиться. Как знать, возможно, на его месте я оказался бы не храбрее. Доктор кричал во всю горло и колотил в дверь.